Глава 20. Не могу вмешаться. Тиара. Я, конечно, видела, что Оусон тот еще гад, но не думала, что он настолько подлый. Утром, когда собиралась выходить из комнаты общежития, передо мной заклубилась тьма портала, из которого с важной физиономией вышел «Никто иной, как рян. Моему возмущению от его наглой выходки не было предела. «Какого черта ты здесь забыл?» Я мгновенно напряглась, готовая давать отпор до последнего. «Ну что же ты так нервничаешь?» Мурча протянул парень. Скинув руку, он, не отводя от меня взгляда, взлохматил свои волосы, сотворяя на голове беспорядок. «Ты вчера была так решительна, печально вздохнул он. И «Я осознал, что это не шутка и не игра, чтобы завлечь меня еще сильнее». «Ты так проницателен!» Раздраженно фыркнула я, отслеживая каждое движение темного мага. «А теперь уходи из моей комнаты!» «Обязательно!» Коварно улыбнулся парень. Его улыбка вызвала недоброе предчувствие. «Дай мне еще пару секунд!» Подмигнув, он дернул на себе рубашку, отрывая несколько пуговиц с характерным звуком скачущих по полу. «Ты...» опешила я, не понимая, что он творит. «Ты что делаешь?» Ночь с такой тигрицей, как ты, не может не оставить на мужчине следов. Понимаешь, о чем я?» Хохотнул Оусон, разворачиваясь и протягивая свою конечность к дверной ручке. «Ты... стой!» Кинулась я за ним, силой хватаясь за рубашку, которую этот поганец уже успел вытащить из-за пояса своих брюк. «Что такое, фиалка?» Парень замер, смотря на меня сверху вниз. «Ты не станешь моей, вчера ясно дала это понять. Мои ухаживания тебе действительно неинтересны». Вот только видишь ли, в чем дело. Пусть мне тебя и не попробовать, хотя очень хочется». Мак прошелся по моему телу липким взглядом, вызывая омерзение. «Но для остальных ты все равно станешь моей». Оусон отпихнул меня, а затем стремительно распахнул дверь моей комнаты, в растрепанном виде выходя в коридор. Я, конечно, надеялась, что на этаже никого не будет, но мне не повезло. Пять девиц, стоя у окна, что-то бурно обсуждали но, увидев взлохмачного Риена с голым торсом, замерли, забывая, как дышать. Я готова была порвать этого недоумка на куски. Он подставил меня, выставил не в лучшем свете, и теперь вся Академия будет стоять на ушах, обсуждая меня и мою легкодоступность. «До встречи, детка!» — насмешливо бросил мне через плечо Оусен, ленивой походкой шагая в сторону лестницы. Девицы тут же зашептались, пронзая осуждающими взглядами. А я боролась с желанием пришибить вместе с Реном еще и их. Полыхая праведным гневом, рванула обратно в комнату с грохотом, захлопывая входную дверь. Чертов недоумок! Я металась из стороны в сторону, словно загнанный в клетку зверь. Всеми силами пыталась найти решение, но, как ни старалась, на ум ничего не приходило. В моем понимании выпутаться из того, во что меня затащил этот подлец, было просто невозможно. «Спокойно, Тиара», – замерла на месте, тяжело дыша. «Спокойно, придется потерпеть». Я чувствовала себя испачканной, но понимала моим криком, что между мной и Оусоном ничего не было, никто не поверит. Он позаботился об этом, не оставляя ни шанса. Но все оказалось куда хуже. Стоило появиться в Академии, как я тут же увидела Риана. Но же успел переодеться и стоял почти на входе, словно специально меня поджидая. Рядом с ним находился какой-то парень, которому он во всех красках, громко и не стесняясь, чтобы слышали остальные, рассказывал, как хорошо ему было этой ночью, со мной. Думала, что хуже Кевина, моего бывшего, нет никого на свете, но я оказалась не права. А вот и она, моя прелестница, ехидно улыбнулся Рен. Я забыл спросить: с тобой все хорошо? Ничего не болит? Мое дыхание было частым и тяжелым. Стало так стыдно. Просто твоя страсть вскружила мне голову, я был немного груб. Что ты несешь, недоумок? Ярость напитывала каждую клеточку тела. Живо взял свои слова обратно. Но этого, конечно же, не произошло. Вокруг все больше собиралось адептов. Они внимательно наблюдали и слушали, а Рион старался на славу, с упоением расплескивая свою подлую ложь. Впервые я почувствовала себя беззащитной и слабой. Меня никогда не пытались очернить в таком плане, и я не была к этому готова. Все эти взгляды, нахальные улыбки парней, двигающих бровями и намекающих на многое, едкие фырканье девушек, которые были довольно происходящим. Но в один момент все изменилось. «Тиара, ну что же ты?» Этот голос. Внезапно я ощутила, что готова на многое, только бы говорящим оказался не Кайль. Только бы он не слышал всю эту грязь, от которой мне не отмыться. Поблагодари парня за его труды. Стало невыносимо горько и обидно. Его интонация заковывала душу в лед. Давай, присоединись к нему, унись меня еще сильнее. Стеснула зубы, доломатый в деснах, смотря враждебно. Ты же с самой первой нашей встречи терпеть меня не мог, и сейчас выпал идеальный шанс отыграться за все, что испытал из-за меня. Хотя, знаешь, лучше я сам его поблагодарю. «За тебя». Не ожидала. Честно, не ожидала, что Кайль заступится за меня, и это шокировало. Заставило посмотреть на него совершенно другим взглядом. Буквально за долю секунды в руках Майрана образовался кнут из магии света, от которого захватило дух. «Кнут? Как и у меня? Светлый маг? Мне не хватало кислорода. У нас одинаковый вид оружия, только я тьма, а он свет?» Пока я задыхалась от потока обрушившейся на меня информации, адепты кинулись в рассыпную, боясь попасть под горячую руку. «Иди-ка сюда, куколка!» Мое запястье кто-то сжал, утягивая подальше от разразившейся потасовки. Чувствуя, как кружится голова, я вскинула взгляд, наблюдая Дарана. «Отойдем», — кивнул он, — «чтобы не мешать». «Ты…» — хлопнула я ресницами, постепенно выплывая из объятий шока. «Помоги ему!» — взмолилась я, хватая парня за рукав. Пришло осознание, не хочу, чтобы Кайуле было больно. И дело не в нашей с ним связи. Просто я вдруг поняла, что переживаю за него. Прости. Даррен отрицательно мотнул головой в ответ. Они дерутся один на один. Так было всегда, сколько себя помню. Поэтому я не могу вмешаться, Тиара.